Чёрт, ну вот прямо завидую. Современные школы очень продвинутые. Преподаватель по экономике задал классу, в котором учится дочь, к следующему занятию придумать стартап. И не один на всех, а каждому свой. Плюс уметь его защитить. Когда она мне об этом рассказала, я ей посочувствовал. Легко сказать придумать стартап. У некоторых это не получается за жизнь. а тут неделя сроку. Давай я тебе помогу, предложил я. Папа, не парься, я уже придумала. Опять шутишь. Честно-честно, без всякого юмора. Ну и что же это за стартап? спросил я с ярко выраженным скепсисом в голосе. Честно говоря, я ожидал, что мне сейчас дочь озвучит что-нибудь молодёжное, типа индивидуальный подбор макияжа в зависимости от знаков зодиака и музыкальных пристрастий. Но нет, меня ждал совершенно другой проект. Я предлагаю изготавливать и продавать консервированный салат оливье. Зачем? Его и без консервирования легко сделать. Ну как ты не понимаешь? Скоро Новый год. Тысячи людей уедут во всякие Таиланды, Египты и прочие Канары. Шампанское они в этих дальних краях достанут. А вот наш привычный для всех оливье будет недоступен. А какая без него встреча Нового года? Его никакими лобстерами и устрицами не заменишь. А так налил шампанского, открыл баночку с оливье, включил на компьютере Иронию судьбы и прямо как дома. И думаешь, будет продаваться? Не сомневайся, будут улетать как горячие пирожки. Я задумчиво посмотрел на дочь. Почему-то очень захотелось салатика из банки.